Глава 21. Враги скинули скорость рядом с Усманью, а за 20 километров до Савина вовсе полетели совсем медленно и аккуратно. Меня это вообще не смущало, точка невозврата ими уже была пройдена, и так или иначе битва все равно состоится. И, конечно, хотелось бы провести ее идеально, то есть в пределах действия всех кристаллов. Да, хранители смогут помогать лишь опосредованно, Зато я развернусь на всю ману. Я поравнялся с врагами, когда они на высоте пятидесяти метров ненадолго зависли, рассматривая крепость, возведенную вокруг огненной усадьбы. «Наверное, наивные, не пускают, представляя, как все это отхватят», — злорадно произнес Гензо. «Эх, жаль, я не поучаствую, да и записать битву смогу только издалека». Не последние я, продолжая аккуратно вести ДДР к зоне действия кристаллов и одновременно сокращая дистанцию до цели. «Километра хватит!» Незваные гости, наконец, насмотрелись и двинулись в сторону Савина. Прямо над дорогой летят, сволочи!» — снова заговорил Гензо. «Как пить дать, потом придется ремонт делать». Я ничего не ответил и искренне понадеялся, что обойдется только этим. Но тревога нарастала, и в голове вдруг всплыли слова Рысева о том, что я все равно опоздал, и что он как раз собирался лететь ко мне. Такая самоуверенность могла значить, что у него появился еще один козырь. «Или то, что он самоуверенный идиот», — успокаивающе произнесла Эбби. «Кстати, мы уже почти в зоне действия кристаллов. Не забудь ее увеличить, когда нужно». Да это был бы король косяков. Ведь специально, чтобы исключить возможность того, что враги почувствуют, что у Кристалла все еще есть владелец, я до минимума сократил площадь их работы, а Гензо прикрывал наших через точки веселья. «Все, мы в зоне», — с облегчением произнес Гензо. «Им еще два километра до наших, с этой скоростью три минуты». Я окинул взглядом раскинувшиеся внизу просторы моего княжества. Стена Савина отсюда даже не была еще видна, а вся территория оказалась засеяна различными сельскохозяйственными культурами. Многочисленные дороги, по которым для создания иллюзии обычной жизни ехали грузовые машины и техника, делили поля на ровные прямоугольники. И где-то, совсем рядом, двумя точками веселья были закрыты две наши армии, наземная и воздушная. Тысячи лучших магов и бойцов готовились защищать свой дом. Пятьсот метров до точки, сообщил гензо триста, сто, десять. Мочи, козлов! Небо почернело от массового удара магии тьмы, а грохот донесся до нас позже, чем визуально пустое пространство накрыли сотни взрывов. Хрена чили всего. Из разнообразных пушек, зениток, гранатометов, слетающих досок, а потом пришло время стихийной магии. Огонь, молнии... Ледяные смерчи и даже летящие из земли шипы — все пошло в ход. «Они разворачиваются!» — закричал Гензо. «Да как такое может быть? Никакие щиты не способны выдержать такой атаки!» «Гони! Прямо на них!» — крикнул я, продолжая тянуть энергию кристаллов и следить за боем. Невидимая артиллерия и магия продолжали атаку, но тут будто из ниоткуда в воздухе появился сразу десяток наших досок. Все они были под завязку набиты взрывчаткой и управляемые клонами. На бешеной скорости пошли на таран. Грянуло десять оглушительных взрывов, и в небе расцвели гигантские огненные цветы. — Продолжают движение, Дим. В голосе Гинзо послышались нотки паники. Вообще ничего не изменилось? — Ничего, без папки сделать не могут, — прошептал я и нахлобучил на голову шлем. — Что ж, значит, пришла пора вступать в бой. Максимальная скорость. А я ДДР уже разогналась и летела прямо на цель. Да, теперь я их видел, двенадцать то появляющихся, то исчезающих тарелок необычной конструкции летели параллельными курсами и быстро набирали скорость. Недостаточно быстро для того, чтобы уйти от меня. Присутствие хранителей в голове перестало ощущаться, и это значило, что я уже влетел в зону действия артефактов. Ближайшая цель мелькнула прямо по курсу. Оставшиеся пятьдесят метров я преодолел почти мгновенно и за долю секунды до контакта нанес удар. Нет, не так. Удар. Ничего похожего я раньше даже близко не делал. Комбинация магии тьмы, чистой, собранной на выходных точках энергии всех доступных кристаллов и моей концентрированной злобы. Мир на секунду замер. А потом все закрутилось в ускоренном режиме. Треск, грохот, вспышки и вроде как даже крики. А потом вдруг резко наступила тишина. Пока с помощью жучков я пытался понять, что произошло, укрепленная до предела магии изменения доска уже вылетела из зоны действия артефактов. Есть контакт! Двое сбиты! радостно заорал Гензо. Остальные очень быстро улетают. Похоже, они быстрее ББ-2. Из тех, кто сбит. «Живые есть? Я все еще не могу к ним приблизиться, у них тоже есть эти артефакты. Снимай с наших невидимость, пока мы тут друг друга не перебили, и дай приказ не бить по земле. Есть?» Я, наконец, увидел две сбитые тарелки и бросил ДДР к ближайшей из них. Больше всего я боялся обнаружить на месте крушения кровавое месиво, но, по счастью, гады не забыли пристегнуться и оказались, на удивление, крепкими. Почти все. Да, от двоих мало что осталось, но трое были живы, а один даже в сознании. Впрочем, таким его сознанием было недолго. Увидев меня, он испуганно поднял руки, а я ударил молнией. И, на удивление, магия прошла. Странно все это. Я быстро осмотрел экипаж тарелки, благо знал, что искал, и на поясе одного из выживших увидел знакомый мешочек. С трепетом я сорвал его, развязал тесемки и широко улыбнулся. Внутри лежала черная сфера. Даже не прикасаясь, я чувствовал мощнейший запас, находящийся ней энергии. Есть. «Гензо, скажи нашим, чтобы связали этих и доставили в Савина. В сознание без меня не приводить». Ответом не была тишина. «Точно. Сфера же блокирует хранителей». Я схватил с пояс рацию и, отдав распоряжение, бегом бросился к другой сбитой тарелке. Здесь экипажу повезло меньше, транспорт упал кверху дном. Я направил в руки энергию и одним рывком его перевернул. Три трупа, двое живых. Один из них поднял окровавленное лицо, но после моей молнии тут же снова опустил. Эту пятерку я тоже обыскал, и, к своему удивлению, у второго выжившего нашел еще один мешочек со сферой. Неужели они были на каждой тарелке? Если так, то не удивительно, что мы их чудом не упустили. Я снова схватил рацию и, на бегу к своей доске, вызвал центр. «Спросите Иваныча, как далеко они улетели?» «Говорит, уже километров шестьдесят», — тут же ответил радист. «Скорость около шестисот километров в час. Виктор Харитонович приказал мне преследовать их». «Понял». Я запрыгнул в кресло и обвел взглядом рассредоточившийся и занявший оборону воздушный флот. «Гнаться или нет? При желании на 50 ДДР мы можем их накрыть, вот только после увиденного эта затея не казалась очень хорошей. Конечно, была вероятно, что после нашей атаки их источники на грани, а если нет?» «Тем более, что вдали от кристаллов я свою атаку повторить не смогу. Да и, откровенно говоря, и здесь решился на нее от безысходности, и потому что был уверен, что мои прикроют». «Нет, хватит на сегодня». Захвачены пленные, скорее всего, среди них есть те, кто был в озере. А самое главное, добыты сразу две единицы их главного оружия, и их в срочном порядке нужно изучить. «Что делаем, Дим?» — крикнул зависший надо мной доски свят. «Разослать всех на посты. Вряд ли, конечно, что они могут прилететь снова, всех пленных лишить маны и разместить по разным камерам». — Я скоро ими займусь. Сбитый транспорт на анализ нашим мастерам. Надо понять, какого хрена они так быстро летают. — Есть. Свят умчался, а я взял в руки один из мешочков и снова его открыл. матово черная поверхность притягивала взгляд и буквально просила к себе прикоснуться. Я не стал сопротивляться и опустил в мешочек палец. Едва он коснулся сферы, меня с головой накрыло потоком энергии, а кожа покрылась мурашками. Никакие пирамидки даже близко не стояли от такого источника. Примерно то же я испытывал, когда касался своих кристаллов шестидесятого уровня. Феноменально и самое интересное, что сферы явно хранила и другие секреты. Вот только я не знал, как их оттуда извлечь. Я кинул взгляд на обступивших сбитые тарелки бойцов и несколько раз глубоко вздохнул. Все один можно расслабиться и начинать думать обстоятельно. «Спешки нет, и прежде чем ковыряться в очень мощных и потенциально опасных артефактах, нужно допросить пленных. И, кстати, надо не забыть убрать сферы подальше, ведь хранители мне нужны. Да и что греха таить, не получая подсказок, я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Я спрятал мешочки в рюкзаке и, подняв ДДР воздух, направился в сторону Самина». Из пятерых пленных трое оказались пустышками, то есть просто загипнотизированными сильными магами, взятыми до кучи. Я даже не стал тратить время, и их пока заперли в комфортных одноместных камерах. Разум других захваченных противников явно отличался. Первое это заметила Акаи, а потом почувствовал и я сам. Они точно были в озере. Понимая всю ответственность момента, я не торопился и, уединившись с первым из пленников, решил сначала с ним поговорить. Это оказались одни из самых бесполезных пяти минут моей жизни. Худой, короткостриженный блондин лет тридцати хлюпал окровавленным носом и, не сводя с меня полного ненависти взгляда серых глаз, молчал. «Что ж, тогда зайдем с другой стороны. Акай, страхуй, начинай». Я обратился к красному кристаллу, зачерпнул столько маны, сколько мог, и активировал кратковременное влияние. Поток маны хлынул в раскрывшийся разум пленника. Его глаза широко распахнулись, и... Он умер. «Оля — Оля! — крикнул я, колдуя лечение. Девушка Кости тут же влетела в камеру, а уже через десять секунд посмотрела на меня и развела руками. — Тут уже ничего не сделаешь, ты ему весь мозг выжег. Это не я, растерянно пробормотал я. Это защитная система с явным интересом в голосе проговорила Акая. И, возможно, я могу ее отключить. Оля, свободно пока, сказал я ей, когда девушка ушла, посмотрел на появившуюся у моих ног туманную лесу. Чья защитная система озера или Рысива? Озеро, когда ты взял этого хмыря под контроль, она его убила. Но я видела ту часть мозга, которая активировалась. У обычных людей она ни за что не отвечает, и, вероятно, ее можно заблокировать. Ты точно справишься, у нас только одна попытка. Я постараюсь, Дим, направь всю энергию кристалла мне. Готово. И я готова. Я вышел из камеры и перешел в соседнюю. Здесь, на полу привязанный к высасывающему ману столбу, сидел крепкий сорокалетний брюнет. «Как насчет того, чтобы ответить на пару вопросов для успокоения совести?» — спросил я. Ответом мне была тишина и тот же полный ненависти взгляд. «Может, знаем мужик к судьбу своего падения он был бы более разговорчив, хотя... вряд ли. Я готова», — повторила Акаи, появляясь у моих ног. «Надеюсь, защитную систему всем установили в одно и то же место?» «Ага, я тоже надеюсь». Я снова обратился к красному кристаллу и, зачерпнув ману, активировал вторую из трех ежедневных попыток взятия под контроль. Энергия хлынула в мозг брюнету, и в этот же миг я почувствовал, что туда же ворвалась Акаин. Глаза пленника распахнулись и... «Я готов отвечать на вопросы, хозяин», — ровным голосом произнес он. «Никогда мне не было так приятно слышать эти слова». С облегчением рассмеялся я. — Спасибо, Акай. Обращайся, — довольно ответила Лиса и обвела хвостами лапы. — И давай, начинай уже жуть, как интересно узнать, что же там они так хотели скрыть. Я решил начать с простых вопросов. — Откуда вы взяли силу и черные сферы? — Нам дало их озеро. — Кто вы? — Наш костяк бойцы Альфы, отряда специального назначения Нижегородской империи. — «Самый хреновый расклад. Ребята и без того участвовали в эксперименте по усилению, а тут еще и озеро. Сколько вас было в озере? Из Альфы тридцать, и еще вместе с нами вышли тридцать два других сильных мага. Сколько осталось? Я не знаю, сколько вы сегодня убили. До этого потерян был только один человек, которого ты убил втрое. Кстати, о трое». — Князь Матвей Григорьевич Толстой был с вами в озере? — Нет. — А как он попал в вашу команду? — Он старый знакомый Гордого, нашего лидера. — Гордый сейчас носит личину Михаила Ильича Рысева? — Чаще всего — да. — И один из ваших сейчас носит личину Толстого? — Нет. — Как так? — Я подался вперед. — Я же убил его втрое. — Это его брат-близнец. — Брат? — Я удивленно посмотрел на Акаю. У него был брат, Тимофей Григорьевич, кивнула не менее удивленная леса Говорят, что он был отбитым и настолько нехорошим, что здорово мешал возвышению рода. Пятнадцать лет назад он умер, и с тех пор у его брата Матвея дела пошли в гору. Твою же мать! Я пододвинул стул и сел. Два брата. Причем теперь очевидно, что они работали сообща, и про второго никто не знал. А что, если второй и есть тот самый таинственный князь? Точно. И первый запросто мог не знать подробности деятельности своего брата. Это объясняет, почему я ничего не почувствовал при разговоре с ним, и откуда у него столько времени на общение с прессой, встречи и тому подобное. Черт, то то просто открывался. «Где сейчас Толстой?» — резко спросил я. «Во дворце». — А на Рышкинге И Донской? И вообще вся верхушка Нижегородской империи? Они загипнотизированы? — Рышкин и Донской загипнотизированы, и тоже во дворце. Там все, кто жив. — Потому что там сферы, которые защищают вас от моих хранителей? — Да. — Сколько сфер? — дало вам озеро. — Сначала три, но когда Гордый выяснил, что у тебя есть хранители, он снова сходил в озеро и взял еще девять. «Да чтоб тебя! Оно что, до такой степени разумное?» «Да что ты про себя-то говоришь?» Удивленно подняла мордочку Акая. «Ты же можешь у него спросить?» «Озеро. Разумно?» «Да». «Чего оно хочет? Что она вам приказала сделать?» «Изначально нашей задачей был захват власти. Отправка в озеро всех магов, а дальше уничтожение черных кристаллов и посадка как можно большего количества других». — В смысле? — очередной раз удивился я. — Так озеро же само черные кристаллы порождают. Я не понял вопроса. Пленник равнодушно посмотрел на меня. — Озеро порождает черные кристаллы? — Я не знаю. Но они связаны. — Зачем озеру уничтожать черные кристаллы и сажать очищенные? — Я не знаю. — Черт. — Я потер виски, стараясь прогнать нарастающую боль. — Хорошо. Ты сказал, что изначально это было... «Вашей задачей. А какая сейчас задача?» «Убить тебя». «Зачем?» «Потому что ты имеешь много хранителей, и это вскоре приведет к гибели мира». «С чего ты взял?» — ошарашенно спросил я. «Озеро нам сказала». «Не бери в голову, Дим. Види, как я напрягся, тихо произнесла Акая. Оно чего угодно им наплетет, лишь бы получить то, что хочет». «Да, но их задача была уничтожение черных кристаллов и посадка других». — В общем-то, это и моя задача тоже. — Ты же не знаешь, зачем ему это надо? — продолжила успокаивать меня лиса. — Да. И судя по тому, что от боли потемнело в глазах до снятия блоков третьего уровня, и не узнаю. Надо срочно менять тему, пока инсульт не случился. — Что дают эти черные сферы? — много маны позволяют колдовать заклинания всех ветвей и блокируют хранителей. Что значит «всех ветвей»? Ты имеешь в виду та энергия, что они вырабатывают, легко трансформируется в любую, в том числе и неизвестную заклинателю? Нет. Человек, который использует артефакт, должен хоть немного разбираться в той магии, которую колдуют. Я имею в виду, чтобы создать заклинание, не нужно разбираться в магии глубоко. «Достаточно чего-то захотеть, представить, и, если это возможно, оно получится!» «Офигеть!» — выдохнула Кай. «Это нечестно!» — поддакнул Гензо. «Мы, значит, жопурови, тренируемся, дадим? А этим козлам все на халяву!» а «Реально нечестно. И, наверное, Гордый сейчас очень расстроен. Судя по тому, что озеро ему не отсыпало по сфере на каждого, это достаточно редкая даже для него штука». Возможно, даже оно вычистило все свои закрома. — То есть, получается, — я снова перевел взгляд на пленника, — что вы потеряли два камня из двенадцати, плюс я в целом сильный, и хранители никуда не делись. Что теперь будет делать твой командир? — Не знаю. — Но так предположи, — нетерпеливо рявкнул я. — Он хотел скрыть, но мне кажется, он очень боится тебя, — тут же заговорил брюнет. Когда ты почти убил его во дворце, он все равно был очень рад тому, что убил тебя. И когда мы летели сюда, все фантазировало о том, что теперь сможет сделать и какого хранителя выберет для себя. Думаю, с учетом того, что ваша атака практически сняла все наши щиты и что он потерял две сферы, он затаится и будет ждать подкрепления из озера. «Да что оно ему даст», — поморщился я. «Сколько людей туда ушло?» — Чуть больше двадцати тысяч. — Ну, двадцать тысяч. Но они там проведут всего пять дней, правильно? — Да. — А вы там пробовали больше полугода? — Они будут слабее вас во много раз. Мы их снесем, особенно с этими сферами. — Не думаю. Все тем же безучастным голосом произнес пленник. — Почему? — спросил я, чувствуя сворачивающийся в животе узел. — Потому что, когда гордый посещал озеро в последний раз... Оно ему пообещало, что распылит еще пять сфер и вставит в каждого воина по крупице. Это заблокирует их способность к обучению разным типам магии, но наделит каждого способностью в совершенстве использовать какую-то одну. — И за эти пять дней она успеет их всех настроить против меня? — севшим голосом спросил я. — Да. — Песец, — тихо произнесла Акая. «Останься здесь, помоги нашим, пожалуйста», — попросил я туманную лесу и вышел из камеры. «Что там?» — тут же повернулись ко мне стоящие в конце коридора Влад, Кости и Оля. «Продолжите допрос. О том, что я уже узнал, расскажут Гензо и Акаи. Я задумчиво посмотрел на дверь камеры. «Больше всего интересует информация об их магических возможностях, скорость, дальности сила заклинаний. Узнайте все об их обороне, планах, людях» которых они подчинили и тому подобным. Я свяжусь с вами позже. Видя выражение моего лица, все трое быстро забежали в камеру, а я вышел из здания полицейского участка и зашагал в сторону главной мастерской позачарования, туда, где оставил лобо артефакта. Конечно, какими бы крутыми ни были мои подопечные, они вряд ли так быстро поймут, как можно извлечь из трофея в пользу. Это моя задача, и задача первоочередная. Чтобы не представляли собой сферы, именно им предстоит решить судьбу нашего противостояния. Да, у врага их десять, но здравый смысл и интуиция буквально орали, что из своих двух я могу выжить гораздо больше, чем какой-то там гордый. Я почувствовал, как в голове стало тише, это значило, что таинственные артефакты заблокировали моих друзей. Да, в этой схватке все будут решать сферы, но, что касается общего исхода, то именно хранители, безусловно, являются моим главным оружием. Не зря озеро их так боится. И да, больше оттягивать присоединение к нашей банди Чайро нельзя. Как только разберусь со сферами, сразу рвану в Пермь. Я замер и прислонился плечом к кирпичному зданию. «А что, если мне нужно собрать всех хранителей? Не зря же озеро так этого боится. Может быть, именно тогда я смогу победить его и выполнить свою миссию?» Я представил, как меня окружают десять хранителей, и мы все дружно прыгаем в черную поверхность, и... Ослепляющая вспышка боли пронзила мозг, и, чтобы не упасть, я схватился за стену дома. Надеюсь, проходящие мимо люди не подумали ничего такого, потому что, несмотря на хреновое состояние, на моем лице застыла явно нездоровая улыбка. Да, я специально сконцентрировался на этих мыслях, и боль стала подсказкой. Хранители ключ ко всему, и разгадка совсем рядом, под третьими блоками. Пятно перед моими глазами вновь сложилось в савина. И помахав рукой проходящей мимо группе девчонок, я устремился к зданию нашей главной магической мастерской.